Глава 8. Ксерокс и Лиса. Графические интерфейсы пользователя. Новое детище. Благодаря Apple 2 компания попала из гаража Джобса в авангард новой индустрии. Продажи взлетели до небес: с двух половиной тысяч компьютеров в 1977 году до тысяч в 1981. Но Джобсу этого было мало. Успех продукт скоропортящийся. К тому же Стив понимал, что Всей всегда был считать Apple 20 целиком и полностью заслугой возника. И неважно, сколько усилий Джобс потратил на то, чтобы грамотно подать продукт, подобрать все от шнура питания до упаковки. Стиву нужно было собственное изобретение. Более того, Джобс хотел, чтобы оно, по его же собственным словам, оставило след во вселенной. Сперва он надеялся, что эту роль сыграет Apple 3. Планировалось увеличить память, экран вмещал бы 80 знаков вместо 40 в верхнем и нижнем регистрах. Джобс, обожавший промышленный дизайн, лично определил размер и форму корпуса и не позволил никому ничего менять даже после того, как группа инженеров добавила к монтажным платам новые компоненты. Получилась плата с чрезмерной плотностью компонентов и плохими коннекторами, которые часто отказывали. Выпуск Apple 3 в мае 1980 года обернулся провалом. Рэнди Уиггентон, один из инженеров, объяснял, Dapple 3 был похож на ребенка, зачатого во время группового секса. Как и следовало ожидать, получился ублюдок, а когда начались проблемы, все заявили, что они тут ни при чем. Джобс к тому моменту отошел от работы над Dapple 3 и раздумывал над тем, как создать что-то абсолютно на него не похожее. Увлекся было идея сенсорных экранов, но быстро остыл. На очередную встречу, где должны были продемонстрировать техническое решение, Стив опоздал, слушал невнимательно, вертелся, а потом и вовсе прервал докладчика на полусловие бесцеремонным спасибо достаточно. Инженеры обиделись, «Может, нам вообще уйти, спросили они. Джобс кивнул и ответил, что они зря отнимают мают его время. Затем он взял в Apple двух инженеров из Hewlett-Packard для создания совершенно нового компьютера. Название, которое Стив для него выбрал, насторожило бы даже самого неопытного психиатра. Лиса. Другие компьютеры тоже называли в честь детей авторов, но Лизу Джобс бросил и на тот момент так до конца и не признал своей дочерью. Наверное, им двигало чувство вины, говорит Андрей Канингем, пиар-менеджер из агентства Regis McKenna, которая вел этот проект. Чтобы скрыть тот факт, что компьютер назван в честь его дочери, нам пришлось придумывать аббревиатуру. В итоге появилась расшифровка local integrated systems architecta локальная структура интегрированных систем смысла в ней было мало но она стала официальным объяснением названия между собой инженеры называли ее lisa invented stupid acronym лиза дурацкая надуманная аббревиатура Годы спустя когда я спросил Джобса, почему он все таки назвал компьютер именно так стив ответил просто разумеется в честь дочери В Lisa должен был стоять 16-битный микропроцессор, в отличие от 8-битного в Apple 2. Ориентировочная цена нового компьютера составляла 2000 долларов. Без гения Возняка, продолжавшего потихоньку работать над Apple 2, инженеры спроектировали самый обычный компьютер со стандартным текстовым дисплеем. Микропроцессор хоть и мощный, тоже никакими выдающимися способностями не отличался. Джобс понимал, что машина получается самая заурядной, и его это злило. Был однако программист, ухитрившийся вдохнуть жизнь в проект. Билл Аткинсон, аспирант-нейробиолог, в свое время тоже злоупотреблявший кислотой. Когда ему предложили пойти работать в Apple, он отказался. Но ему прислали не подлежавший возврату билет на самолет, и Аткинсон решил съездить и поговорить с Джобсом. Мы изобретаем будущее, сказал ему Стив в конце трехчасовой беседы. Представьте, что вы на гребне волны. Дух захватывает. А теперь представьте, что вы пытаетесь эту волну догнать. Уже не то, верно? Так что присоединяйтесь, оставим след во вселенной. Аткинсон согласился. В лохматом с висячими усами, которые не скрывали его живой улыбки, Аткинсона сочетались изобретательность воза и страсть Джобса к совершенству. Первым его заданием стала разработка программы, которая отслеживала портфель акций путем автодозвона до сервиса Dow Jones. Программа узнавала цену и нажимала отбой. Работать пришлось быстро, потому что в журнале появилась реклама Apple 2, на которой муж сидит за кухонным столом и смотрит на экран Apple, где показаны графики стоимости акций, а рядом стоит счастливая жена. Но такой программы не существовало в природе, так что я был вынужден ее придумать. Потом Аткинсон написал для Apple 2 версию Паскаля, высококачественного языка программирования. Имеется в виду интерпретатор языка Паскаль для операционной системы Apple 2. Джобс не обрадовался Он считал, что кроме Бейсика Apple 2 ничего не надо. Но возражать не стал и сказал Аткинсону: "Если тебе так уж хочется, даю 6 дней на то, чтобы доказать мне, что я не прав". Аткинсон справился, и Джобс с тех пор его зауважал. К осени 1979 года Apple разрабатывала три продукта, которые могли стать преемниками Apple 2. Первый злополучный Apple 3, второй Лиса. но Джобс постепенно разочаровывался в этом проекте. И третий, ускользнувший от внимания Стива, по крайней мере, на некоторое время, небольшой независимый проект недорогого компьютера под кодовым названием ENI. Занимался им Джефф Раскин, бывший преподаватель, у которого учился Билл Аткинсон. Раскин поставил себе цель сделать компьютер доступный массовому потребителю, простой, как бытовой прибор, самодостаточное устройство с системной платой, клавиатурой, монитором всеми необходимыми программами и графическим интерфейсом. Раскин хотел свести коллег из Apple сотрудниками одного интересного научно-исследовательского центра, расположенного в Пало-Альто, где работали над такими проектами. Xerox Park. Научно-исследовательский центр корпорации Xerox, расположенный в Пало-Альто, также известный как Xerox Park, был основан в 1970 году. Он был создан как место, где можно было работать над развитием цифровых технологий. Располагался он в тысячах километров от штаб-квартиры Xerox в Коннектикуте на расстоянии, позволявшим не обращать внимания на соображения прибыли, по крайней мере, руководствоваться в работе не только ими. Хорошо это или плохо другой вопрос. Одним из теоретиков центра был Алан Кей, чьи правила перенял Джобс. Первое: чтобы предсказать будущее, его нужно изобрести. И второе: разработчики программного обеспечения должны уметь разбираться в железе. кий трудился над проектом небольшого персонального компьютера, который он называл Dinabook, настолько простого, что и ребенок разобрался бы. Поэтому инженеры Xerox Park начали разрабатывать графику, понятную для простого пользователя, вместо командных строк и DOS-запросов, которые на экране выглядели устрашающе. В итоге они придумали рабочий стол с документами и папками, которые можно было открыть, кликнув по ним мышкой. Этот графический интерфейс пользователя (GUI) удалось упростить благодаря еще одной идее инженеров Xerox Park вывод данных в виде растровой графики. До этого на большинстве компьютеров стояли текстовые интерфейсы. Нажимаешь кнопку на клавиатуре, и на экране появляется символ, обычно люминесцирующий зеленоватые линии на темном фоне. Поскольку количество символов было ограничено, для выполнения не требовалось много команд и много процессорной мощности. В растровой же системе каждый из пикселей на экране контролировался битами в памяти компьютера. Чтобы воспроизвести что-либо на экране, например, букву, компьютер посылал каждому пикселю команду быть светлым или темным, либо определял цвет, если дисплей цветной. Это требовало большей вычислительной мощности, но позволяло создать великолепную яркую графику, шрифты и потрясающее качество изображений. Растровое отображение и графические интерфейсы стали характерными особенностями модели компьютеров Xerox PARC, например, Alta, и объектно-ориентированного языка программирования Smalltalk. Джефф Раскин считал, что это будущее компьютеров и уговаривал Джобса и коллег из Apple съездить к Xerox PARC. Но это было не так-то просто. Джобс считал Раскина занудой-теоретиком, называл его долбаным тупицей. Пришлось Раскину привлечь на свою сторону Аткинсона, который по классификации Джобса попадал в категорию гениев. Только так удалось заинтересовать Стива проектами Xerox Park. Но Раскин не знал, что задумал Джобс. Летом 1979 года отдел Xerox, занимавшийся венчурными инвестициями, выразил желание участвовать во втором туре финансирования Apple. Джобс предложил: "Я разрешу вам вложить в Apple миллион долларов, но вы мне покажете все, над чем работает парк. Руководители Xerox согласились. Решено было, что компания продемонстрирует Apple свою новую технологию, а в обмен приобретет приобретёт тысяч акций примерно по 10 долларов каждая. Когда год спустя Apple преобразовали в открытое акционерное общество, доля Xerox составила уже 17,6 миллиона долларов. Но Apple все равно сумела извлечь большую выгоду из сделки. В декабре 1979 года Джоб с коллегами приехали в Xerox парк, чтобы ознакомиться с новой технологией. Когда Джобс понял, что ему показали не все, он добился более подробной демонстрации, которая состоялась через несколько дней. Лари Теслер, один из сотрудников Ксерокс, которому поручили рассказать Apple об изобретении, был польщен вниманием Джобса к их детищу. Начальство на восточном побережье не способно было оценить технологию по достоинству. А вот второй докладчик, Адель Голдберг, возмущалась и недоумевалась, чего друг компания решила выдать самые сокровенные секреты. Идиотское решение, полное безумие. Я билась как могла, чтобы Джобс не узнал лишнего, вспоминала она. На первой встрече Голдберг удалось настоять на своем. Джобса, Раскина и ведущего разработчика Лиса Джона Коуча проводили в зал, где стоял Элто. «Все было четко спланировано. Мы показали несколько приложений, в основном для обработки текста, вспоминает Голдберг. Джобса это не удовлетворило, и он позвонил в штаб-квартиру Xerox и потребовал продолжений. Через несколько дней его снова пригласили в парк, но на этот раз он захватил с собой еще Билла Аткинсона и Брюса Хорна, программиста Apple, который раньше работал в Xerox парк Они оба знали, на что обратить внимание. Когда я приехал на работу, там царила непонятная суета. Мне сообщили, что Джобс с программистами в конференц-зале рассказывала Голдберг Один из ее коллег-инженеров пытался занять гостей программами обработки текстов, но Джобса это не устраивало. Хватит с нас этой чепухи, кричал он. Посовещавшись сотрудники Xerox решили чуть-чуть приоткрыть завесу тайны. Договорились, что Теслер покажет Джобсу Smalltalk, язык программирования, но только открытую демоверсию. Это собьет Джобса с толку, ему и в голову не придёт, что это не конфиденциальная информация, успокоил Голдберг, руководитель группы. Они ошиблись. Аткинсон и другие программисты читали кое-какие статьи, опубликованные в Xerox Park, и мгновенно догадались, что им продемонстрировали не все характеристики. Джобс позвонил начальнику отдела венчурных инвестиций Xerox и нажаловался. Руководители компании в Коннектикуте тут же связались с научно-исследовательским центром и велели показать Джобсу и его коллегам все до конца. Голдберг в ярости выбежал из зала. Когда Теслер наконец продемонстрировал сотрудникам Apple свое изобретение целиком, они пришли в изумление. Аткинсон пристально вглядывался в каждый пиксель, чуть не с головой влез в экран. Джобс прыгал вокруг компьютера, взволнованно размахивая руками. Он ни на секунду не стоял на месте, странно, как ему вообще удалось что-то разглядеть. Но судя по тому, какими вопросами засыпал меня Джобс, он все понял, вспоминает Теслер. Каждое мое действие он встречал восторженным воплем. Джобс повторял, что не может понять, почему Xerox не запустил эту технологию в серийное производство. Это же золотая жила, восклицал Стив. Поверить не могу, что Xerox до сих пор этим не воспользовался. На презентации Small Talk Джобсу и его коллегам показали три удивительные вещи. Первое, как компьютеры способные взаимодействовать через сеть. Второе, как работает объектно-ориентированное программирование. Но все это осталось практически незамеченным. Больше всего команду Джобса поразили графический интерфейс и экран с растровым отображением. У меня словно пелена с глаз упала, признавался впоследствии Стив. Я понял, каким должно стать будущее компьютеров. Через два с лишним часа, когда встреча к Xerox Парк завершилась, Джобс отвез Билла Аткинсона обратно в офис Apple в Купертино. Стив ехал очень быстро, также стремительно проносились в его голове мысли и слетали с губ слова. "Вот оно", кричал Джобс, Мы обязаны это сделать. Именно этого он и хотел приблизить компьютер к человеку, совместить стильный, но доступный дизайн, как у домов Эйхлера, с простотой любого кухонного электроприбора. Сколько времени нужно на этот проект? спросил Стив. Не знаю, ответил Аткинсон. Может, полгода. Прогноз был, конечно, дерзкий, но стимулировавший работать изо всех сил.